По приказу Ричарда Тич отправился проверить Шерри. Рабочий день только что закончился, и этаж, на котором располагался ее офис, был тихим и пустым, за исключением нескольких уборщиков, которые бродили между столами, опорожняя мусорные корзины сотрудников и в полсилы пылесоса. Тич легонько постучался к Шерри и проверил, не следит ли кто-нибудь за ним поблизости. Затем он проскользнул внутрь и закрыл дверь. «Срань Господня!» — вырвался у него вслух. Свет на потолке в кабинете без окон все еще горел, но стал тусклее, вспыхивая как стробоскоп. Эту деталь я добавил для создания атмосферы и по той же причине разбросал все в беспорядке, как будто по кабинету прошел миниатюрный ураган. Опрокинутой полки полке, наискосок прислоненный к стене письменный стол, содержимое картотечных шкафчиков и ящичков усеивают пол. Шерри нигде не было видно, но среди вещей на полу покоилась ее сумочка — Тич увидел ее с другого конца комнаты, с оторванным плечевым ремешком и потрескавшейся обшивкой из кожзама. Сумочка напоминала футбольный мяч, который дворовые пацаны порвали в ходе слишком ожесточенной игры. Пробираясь сквозь обломки, Тич заметил что-то блестящее на земле, сверкающее в такт с потолочной лампой и оживляющее пейзаж. Он наклонился, чтобы поднять предмет, который, очевидно, был маленьким зеркалом вместе с со остальным содержимом, выпавшим из сумочки Шерри. Свет и тень быстро пробегали по отражающей поверхности зеркала. Сначала Тич ничего не увидел, но более пристальный взгляд показал ему. В зеркале также было лицо. Не его лицо. Но и не лицо Шерри, раз уж на то пошло. Это было лицо твари, из которой экстрагировали почти все признаки человечности, оставив только животную суть. И казалось, тварь раззявила в крике нечто вроде рта, полного острых вроде бы зубов, и этими вроде бы зубами она, кажется, пыталась прогрызть себе путь из зеркала наружу. Внезапно Тич инстинктивно швырнул зеркало на пол. Затем он начал топтать его, давить пяткой, превращая в груду острых и блестящих осколков, которые он расшвырял ногами по всем углам комнаты, так, чтобы от напугавшего его образа не осталось и следа. Больше всего в память ему запали глаза, жуткие, обезумевшие, словно бы все еще на него устремленные». В окружении мерцающих теней кабинета, среди покосившейся мебели, с осколками кривого зеркала, еще блестевшими среди остального мусора, Тич чувствовал себя очень потерянным. Но он сразу пришел в себя, когда посреди хаоса, поглотившего кабинет Шерри Мерсер, зазвонил телефон. Тич огляделся, пытаясь найти источник безумной трели, такой непохожей на дружелюбное щебетание, к которому его приучили современные офисные телефоны. В конце концов он отыскал телефон, спрятанный под горой папок, разбросанных по полу. «Алло!» — осторожно произнес он в трубку. «Тич?» — спросил голос в телефоне. «Да, это я», — приободрился Тич. «Где Шерри?» «Э, «Я не знаю, Ричард, ее здесь нет. Что-то произошло. Похоже, кто-то обыскал ее кабинет, и ее сумочка тут, но, может, лучше самому посмотреть». «Хорошо, успокойся». «Но я спокоен?» — запротестовал Тич. «Что-то по голосу не похоже». «Ну, я просто...» «Послушай меня, Тич, я задаю тебе вопрос, а ты отвечаешь только «да» или «нет». Помимо состояния кабинета Шерри и того факта, что ее сумочка все еще там...» «От нее мало что осталось, кто-то должен...» «Не перебивай, помимо всего этого, ты видел или слышал что-нибудь еще?» «Что-то, что ты бы назвал необычным». «Да», — послушно в предписанной бинарной манере ответил Тич, — «я кое-что видел». «Хорошо, отлично. Итак, второй вопрос, и снова «да» или «нет». «Ты именно видел что-то странное или просто почувствовал?» «Ричард, тут какая-то чертовщина!» — перебил его Тич. «Безумное дерьмо!» «Понял, хорошо!» «Что хорошего в сумасшедшем дерьме?» — почти воинственно спросил супервайзер. «Хорошо, что ты ответил мне честно. Теперь я хочу, чтобы ты поехал домой. Прямо сейчас. Понял? Утром будет собрание, и я хочу, чтобы ты тоже присутствовал. А пока веди себя тише воды ниже травы. По силам тебе такое поручение?» «Думаю, да», — без тени убеждения сказал Тич. «Ну что ж», — заключил Ричард, — «и еще кое-что». Но связь внезапно оборвалась. Тич попытался перезвонить, но телефон разрядился. Он спрятал его в карман и уже намеревался было идти к лифту, исполняя поручение босса, но тут ему на глаза попала надпись на двери кабинета. Слова были выгравированы на дереве стройными заглавными буквами, довольно глубокими канавками. Прежде их не было. Этих слов... «Труд не завершен». Тич толкнул дверь плечом распахнул ее, будто бы малейшее промедление могло деморализовать его до такой степени, что он навсегда остался бы запертым внутри офиса, где его, обрекут, вечно таращатся на эти три слова. Но за дверью оказалась еще одна, такая же, и на ней написано было «Труд не завершен». А за его спиной все та же мерцающая лампа освещала темную стену. Слушаясь в успокаивающий гул пылесосов совсем рядом, «Открой дверь и сразу увидишь, как работяги толкают их по ковру от стола к столу», Тич распахивал дверь за дверью, не забывая звать на помощь. Но никто не мог его услышать, потому что, сам того не заметив, здание компании он давно покинул и находился совершенно в другом месте теперь. И все же он продолжал просить о помощи, распахивая дверь за дверью дверь за дверью. И этот Сизифов труд все никак не завершался и не завершался. Какое-то время спустя я и сам потерял его за тысячей никуда не ведущих дверей.